О этого цветка для сердец влюбленных Гёте говорит, когда она срывает голубенький цветочек и говорит «не забудь меня», я чувствую это и вдали от нее. А если у меня сердце разрывается, то стоит только мне сказать «не забудь меня», как я вновь оживаю. Другая легенда говорит, что незабудкой назвал растение сам Господь, так как оно забыло свое первое данное ему при его создании имя. В Австрии известно такое сказание. Много лет тому назад пошли жених с невестой погулять по берегу Дуная. Вдруг молодая девушка увидела на краю крутого берега неизвестный ей до того времени прелестный цветочек и выразила желание достать его. Молодой человек тотчас же нагнулся и сорвал цветочек. Но когда он поднимался, его нога соскользнула, и он, сорвавшись, упал в реку. Место оказалось глубоким, а помощи ждать неоткуда. Напрасно несчастная девушка металась по берегу, призывая людей на помощь. Никто не откликался. Юноша тем временем изо всех сил боролся с течением, стараясь удержаться на воде. Устав, он вынырнул еще раз из воды и успел только крикнуть своей возлюбленной «Не забудь меня!», как пошел ко дну. Когда же его несколько дней спустя нашли, то в судорожно сжатых пальцах его находились обрывки нежного растения. Молодая девушка, горько оплакав жениха, похоронила его на кладбище, а на могиле посадила тот цветок, который с тех пор и получил название, составленное из последних слов погибшего в волнах Дуная юноши. Старинное германское предание придает нам следующую историю. Жили-были в темном глухом лесу мальчик с девочкой. Жили они в уединении, играли постоянно вместе и крепко любили друг друга. Когда же они выросли, мальчик, ставший уже юношей, вдруг пожелал пойти посмотреть на мир. С грустью отправилась провожать своего друга девушка. Шли они через высокий буковый лес, мимо печально поникшей головкой фиалки, мимо веселого цветка боярышника, и вышли на пушку. Там вдруг они увидели темно-голубой, похожий на большие синие глаза цветочек, и в горести разлуки каждый из них сорвал по цветку и передал другому на память. Чтобы помнить о своей любви, Они договорились срывать такой цветок каждый раз, как он им встретится, в знак того, что они не забыли друг друга. Прошли долгие годы. Он все еще не возвращался, а она, состарившись, превратилась в седую бабушку. Наступила очередная весна, и старая бабушка снова отправилась через высокий буковый лес мимо печальной фиалки и веселого боярышника на опушку. И тут неожиданно она встретила какого-то старичка, такого же седого, как и она сама. Они были незнакомы друг другу. На опушке рос голубой цветочек, оба они наклонились, чтобы сорвать его, их руки встретились, и тут старик и старушка, заливаясь слезами, узнали друг друга. Несмотря на столько протекших лет, они остались верны друг другу. И ни тот, ни другой не забыли данного обещания. И вот с тех пор маленький синий цветок получил название «Незабудка». Таковы сказания о происхождении названия этого прелестного цветка. Однако самым верным было бы предположить, что он получил имя от своего чудного синего цвета, напоминающего цвет бескрайнего небесного свода, среди которого ум верующего человека всегда старался отыскать место будущего обитания своей бессмертной души. Не нужно забывать, что в человеке вечно жива мысль о бессмертии, как исполнение величайшего обещания, которое вложено в его сердце Творцом, обещание, исполнение которого он ждет и которое никогда не забывает. Замечательно поэтично одно персидское сказание о незабудке. Однажды утром у врат рая сидел плачущий ангел, изгнанный оттуда за то, что полюбил дочь земли. Он увидел девушку в первый раз на берегу реки, когда она убирала свои чудные волосы незабудками, с тех пор полюбил ее и не мог более с ней расстаться. В наказание за то, что он отдал ей свое сердце, ангел был удален из рая с условием, что сможет вернуться, когда дочь земли рассадит незабудки по всем уголкам мира. Проникнутая сильной любовью, девушка взялась выполнить такую нелегкую задачу. В течение многих лет во всякую погоду день и ночь бродила девушка по земле, рассаживая милый цветочек. Когда же она завершила свой труд, то снова встретилась с ангелом, и оба появились перед вратами рая, и врата не закрылись перед ними. Девушка, хотя и смертная, была принята в рай без смерти, так как ее любовь была выше желания жить, которому она отдалась всей душой. Был ангел, а любовь к небесному охраняет от всякой земной порчи. Так сказал страж небесной обители. Пусть же, добавил он, вкусит она сладости небесных, величайшая из которых самоотверженная любовь. В немецких народных поверьях незабудка часто играет роль приписываемую и многим другим цветам. Она указывает места кладов. Если случится ребенку ли, слуге ли, рыцарю ли, найти незабудку на дороге, то стоит им только подойти к ближайшей скале и дотронуться до нее найденным цветком, как она мгновенно разверзается, и их удивленным взором представляется чудная пещера, вся усыпанная золотом, драгоценными камнями и разными другими сокровищами. Из глубин скалы раздается таинственный голос, который предупреждает, что все это может принадлежать обладателю цветка, который волен взять что хочет, только пусть не забудет здесь самое лучшее – незабудку.